Компания Storytel и издательская платформа Ауграм представляют Диана Соул. Сердце на двоих. Читают Евгения Ваган и Илья Сланевский. Серия 7. Ричард. Коронация пролетела будто мимолётное видение. Я даже не запомнил мига, когда мне на голову водрузили давящий обруч короны. Странное ощущение. Хоть веса в ней было совсем немного, но ощущался он тоннами ответственности. Во время церемонии рядом со мной постоянно находилась Таис, а после мы шествовали среди ликующей народной толпы, невеста махала простым людям и щедро разбрасывала золотые монеты, а они приветствовали ее и буквально топили в волнах своего обожания. В один миг Таис, Кто-то из толпы выкрикнул: "Да здравствует будущая королева!" И это резонуло. Не из-за числаве, что ли, куют не в мою честь, а из-за того, как та из отреагировала. Я как раз смотрел на её лицо и видел, как оно подёрнулось уродливой гримасы удовлетворения. Это был не блик солнца и не игра света, а будто на миг приоткрылась запертая дверца и тут же закрылась обратно. По прибытии в замок я, как и планировал, подписал закон об отмене гонений на кочевой народ. Таиса опять пыталась отговаривать, но я был непреклонен. Совершенно неожиданно на её сторону встал начальник стражи Клаус, хотя даже советники, оставшиеся от отца, предпочли благоразумно промолчать. Вы забыли своё место, мэр Клаус, поинтересовался я. Или должность начальника стражи Уже слишком тяжело для вас, и вы не справляетесь. Поняв мой намёк, Клаус закрыл рот. Я же мысленно припомнил, что в моём списке на увольнение этот человек значился на одном из первых мест. Но начинать со столь резких перемен в первый же день правления было бы глупо. Хватит для начала подписанного закона. До Клауса я доберусь через неделю, когда подберу на его место кого-то преданного именно мне. А дальше был пир, скучный и формальный. Я тяготился веселье, которое происходило вокруг. Все будто забыли, что мой отец умер и даже ещё не похоронен. Танцовщицы плясали под музыку, лилось рекой вино, туда-сюда сновали служанки, подавальщицы, сидящая рядом Таисия о чём-то бесперебойно болтала, но все её слова пролетали мимо меня. Взглядом я искал другую, но не находил. Вчера я лично отдал распоряжение управляющей замковыми слугами, чтобы она обеспечила Эмме хорошую комнату для проживания и проследила, чтобы девушка была в безопасности. Мэра Алура ещё при моём отце зарекомендовала себя как человек, понимающий приказы и двали несполуслово. Как ни странно, её как подданную я терять не хотел ни при каких обстоятельствах. Мэра Алура Ещё когда я был ребёнком, а она только заняла свою должность, вызвала у меня уважение. В памяти всплыл случай, когда она застала меня в моей комнате за занятием, за которым не заставал ещё никто, постыдным для принца крови. За таким, узная о котором король высмеял бы собственного сына. Да что там, смеялись бы все, и даже Таисс, бывшая тогда таким же, как и я ребёнком. Но Алура промолчала. и даже прикрыла. «Ричард», — выдернул из мыслей голос невесты, «уже поздно все расходятся, мы тоже можем удалиться». Я обернулся к невесте, посмотрел в ее колдовские кори и глаза и ответил как есть, «Не хочу спать, еще слишком рано». Таис опустила глаза, и уголок ее губ пополз вверх, улыбка стала одновременно скромной и порочной. «Ричард». в голос прошептала она: "Я ведь о другом. Я приготовила сюрприз". Её рука скользнула к моей ладони, пальцы ловко переплелись с моими, на короткое мгновение напомнив тонких ядовитых змей аспидов. Но наваждение тут же развеялось. Таись приблизила мою руку к своей щеке и потёрлася о неё. Кожа девушки была бархатной на ощупь, но совершенно прохладной. Таисья, ты ведь знаешь, сейчас неподходящее время для сюрпризов, начал я и осёкся. Неожиданно Таись чуть сдвинула мою ладонь по своей щеке вниз, и мой большой палец будто бы случайно скользнул по краю её рта, а в следующий миг она обхватила его губами, обвела языком фалангу, поиграла с ней, пощекотала подушечку, а я смотрел за этим действием заворожённо и шокированно. и уже знал, что сейчас произойдет. Обжигающая боль от спрятанной в нательном кармане монеты опалила кожу и стала спасительной. Дернув рукой, я высвободил палец из плена губ невесты. «Ты ведешь себя как шлюха!» — прошипел я. «Если это и был твой сюрприз, то он не удался!» Таис вспыхнула и отвернулась. Я физически ощущал те волны злости и раздражения, которые от неё исходили, но утишать не спешил. Я размышлял, что стало причиной перемены моего отношения к Таисе. Ещё недавно я мечтал, что она пригласит меня к себе. Я бредил её лицом, мечтал о теле, вожделел и представлял минуты нашей близости, а сейчас не осталось ничего из старых чувств, как отрезало. Тем временем народ начал расходиться по почевальням, зал пустел, казалось, ещё немного, и последние выпивохи станут засыпать прямо здесь, за столами. Новых блюд уже не подносили, скорее наоборот, мэра Алура распорядилась начать уборку. И тут я заметил её. Эмму. Возможно, она и раньше была в зале, но именно сейчас я сумел разглядеть её лицо. Девушка помогала с уборкой столов. В какой-то миг И она заметила меня, улыбнулась и тут же отвела взгляд. Эмма то убегала из зала, то прибегала обратно, а я буквально считал минуты до момента, когда она вновь зайдёт обратно. Мне нравилась та лёгкость, с которой двигалась кочевая. Даже просто лавируя между столами с подносом, загруженным посудой, девушка выглядела изящно и притягательно. Ей шло простое серое платье. хотя куда лучше на ней смотрелся бы алый наряд с монетками единственное что портило это косынка под которой девушка прятала волосы кажется на десятый заход эмма остановилась у одного из столов и заговорила с кем-то в тени колон а после оттуда вышел керлайл очередное странное чувство коснулось груди сердце будто сжали в тиски а после так и не отпустили оно продолжало биться Но стеснённая новыми, гнетущими его рамками, Эмма улыбалась другому, и этот другой улыбался ей в ответ. И неожиданно девушка повела плечами и начала танцевать, вот так легко и непринуждённо. Если бы я не следил за Эммой целенаправленно, то никогда бы не заметил, что где-то в дальнем углу зала кружится какая-то служанка. Но сейчас я отчётливо улавливал каждое её движение, жадностью наблюдал за тем, как игриво стреляют её глаза, но не в мою сторону. Как слетела косынка и белые волосы взметнулись, будто подхваченные лёгким бризом, но всё это было не для меня. Эмма танцевала для другого, и сердце в груди болезненно завыло. Именно так завыло, а не заболело. Словно что-то тягучее и бесконечно родное отрывали от него, едва ли не с мясом. Наваждение схлынуло так же резко, как и появилось, чтоб ты сдохла, тварь кочевая. Коснулся ухо чужеродный, незнакомый шёпот, и я хотела обернуться в сторону говорившего, ведь голос шёл со стороны невесты, но в этот миг Эмма оступилась и упала. Казалось, даже музыка стихла, и я вскочился со своего трона. Мою руку тут же обожгла хватка Таиси. Она схватила меня за локоть и потянула вниз. Я раздражённо попытался сбросить её руку, но не сумел. Невеста уцепилась, словно клещ. "Да что ты себе позволяешь?" прорычал я, оборачиваясь к ней и ожидая встретиться с её испуганными глазами, но Таис смотрела не на меня. Точно так же, повторяя направление моего взора, Она следила за Эммой, лишь сейчас отводя взгляд и переводя его на меня. Мой король, залепетала она, я лишь беспокоюсь о том, что скажут подданные. Вы слишком резко вскочили без причин. Я тряхнул головой и оглянулся по сторонам, ведь причины были. Кто-то рядом со мной буквально отпустил проклятье в сторону Эммы, но кроме Таис, никого в радиусе 10 метров не было. Все гости уже давно разошлись. Это заставило меня посмотреть на будущую жену иначе, ведь мне точно не показалось. И я вновь обернулся в поисках Эммы, но обнаружил лишь удаляющуюся спину Кэрлайла, который уносил на руках девушку. Хотелось броситься вслед, узнать, все ли в порядке. Но вместо этого я вырвал руку из схватки Таис и громко, так, чтобы слышали все в зале, объявил «все». Перекончен. Всем разойтись по своим комнатам. Абсолютно всем, даже тебе, Таис. Эм. Перелома нет, констатировал Керлайв. Ну слава тебе, Господи, выдохнула Мэра. Я же смотрела на свою распухшую лодыжку и с горечью понимала, что отсутствие перелома не даст мне скакать козочкой в ближайшее время. Рано радуетесь, Это либо разрыв связки, либо растяжение, решил всё же добить лекарь. Так что в ближайшее время полный покой и постельный режим. Я поджала губы. Но я не хочу. Керлэл округлил глаза. Я тоже много чего не хочу, но надо. Нет, вы не понимаете, выдохнула я, не рискуя при Алоре называть лекаря на ты. Я уже насиделась на чердаке, теперь опять сидеть в комнате. Да и Тут я замялась и понизила голос. Мне кажется, я упала не случайно. Алура фыркнула, подходя ближе, и скрестила руки на груди. "Ну, конечно же, не случайно", строго заявила она. "Если так махать ногами и трясти грудью, не только ноги можно сломать, но и грудь?" заинтересованно предположил Керлайл, и уголки его губ поползли вверх. "Должно быть, они все издевались". Но мне было не смешно, хотя головой я понимала, что поплатилась за слишком наглый танец на глазах у Таисии. Но обвинить ее в колдовстве, в котором я даже не сомневалась, у меня духу не хватало. Кто я, а кто она? Мэра Алура не поверит, а Кэр Лайл... Я с надеждой посмотрела на доктора. Интересно, если с ним поделиться мыслями, он внемлет моим опасениям. Верит ли он вообще в злое колдовство? «Насчет груди не знаю», — продолжила Алура, — «но голову вполне могла. Рядом были углы от столов. Кто знает, что могла бы быть, упадя она более неудачно. Но в чем-то я даже согласна с Эммой. Оставить ее в замке сейчас, пусть даже сидящей в комнате, не очень безопасно. Думаю, я могла бы забрать ее на время в свой городской дом». Я подняла удивленный взгляд на женщину. Она смотрела на меня строго и в то же время незаметно подмигнула. «Вот же хитрющая лиса!» «Ее не отпустит король», — напомнил Кэр Лайл. «Отпустит!» — удивительно уверенно ответила Аллура. «Я поговорю с его величеством. Мэр Кэр Лайл, вы же поможете мне с тем, чтобы перевести Эмму?» «Разумеется», — без паузы и лишних сомнений ответил мужчина. Думаю, это будет хорошим решением проблемы. Казалось, даже боль в ноге отступила. Мысли о том, что меня всё же выпустят из замка, окрыляли. К слову, продолжила Алура: "Моя дочь Хло приболела. Вы не взгляните на неё, мэр Кэрлайл. Там сущье безделится". Так, лихорадка. Женщина преподнесла эту весть будто ерунду, словно ничего серьёзного. Мне, конечно, не сложно, ответил Керлайл. Но раз безделиться-то вы наверняка уже и обращались к городскому лекарю. Зачем я? У Алоры нервно дёрнуло века. Я же охватила лекаря за ладонь и заставила посмотреть на меня. "Мэр Керлайл, произнесла я, ну раз вы всё равно будете рядом, от чего же не взглянуть?" И вправду, от чего же? Керлайл проницательно просверлил взглядом а мне захотелось отвести глаза в сторону. «Почему Аллура не рассказала все на чистоту? Зачем это представление?» «В таком случае я сейчас же отправлюсь к Его Величеству». Избегая прямого взгляда на Кэролайла, мэра круто развернулась на пятках и буквально побежала к двери, будто опасаясь, что доктор передумает. «Постойте!» — все же притормозила ее я, памятуя злой взгляд Таисии. Если сейчас мэрра подойдёт к Кричерду и начнёт просить перевести меня, то обязательно попадёт к медведям под горячую руку. Может, дождёмся утра? Не уверена, что у нас есть время до утра. А ты звалась Аура, и пока я переваривала эту фразу, она скрылась за дверью. Стоило только полотну хлопнуть о проём, как Карлайл перевёл хмурый взгляд на меня. Я, конечно, понимаю, что большинство женщин считают мужчин недалёкими идиотами, но всё же. Вы вдвоём и вправду думаете, что я один из них? Я притворно улыбнулась, но не очень мастерски. Один из мужчин или один из идиотов? переспросила я. Эмма. Красноречиво протянул моё имя мужчина. Вы валяева на чистоту. Или думаешь, я не видел ваши перемигивания? Я тяжело вздохнула. А Керлайл, пока я молчала, достал из одного из ящиков тканевые бинты и принялся примерять их к моей ноге. "Хлоза болела тяжелее, чем говорит Алура", ответила я, наблюдая, как мужчина проводит пальцами по моей лодыжке, будто решая, с чего начать её перематывать. "Не знаю, в чём причина, она не говорит всего, но мне кажется, дело серьёзное. Мэра даже не хотела к тебе обращаться". боится, что ты попросишь денег. Керлайл нахмурился, руки над моей ногой замерли, а после вновь коснулись кожи, плотно обхватывая первым слоем бинта. Чушь. Я никогда не брал с неё ни монеты. С чего вдруг? Ты же стал королевским лекарем, напомнила я. Это не повод, отринул это версию Керлайл, делая ещё в чём-то. Но мне теперь и вправду интересно, что с её дочерью. И я вновь поджала губы. «Сказать или нет про конскую кровь? Про укол иглой? Да и вообще про Таисию?» «Я вижу...» «Ты еще что-то хочешь мне сообщить?» «Еще два оборота ткани вокруг моей ноги, и каждый раз Кэр Лайла заботливо поправлял бинт, если вдруг образовывалась хоть малюсенькая складочка. «Тебе не больно?» «Нет». Покачала головой я и все же решилась. Ты веришь в магию? Все ли окари в неё верят? Не раздумывая ответил мужчина. Что за дурацкие вопросы, да ещё и от кочевой. Вы и сами немного подколдовываете, когда гадаете. Чего лукавить? Я вновь замялась. Я, наверное, не так задала вопрос. Ты веришь в настоящую чёрную магию? Злую. Ведьм. Угу. Как-то шутливо отозвался он. Одна из них сейчас идёт рядом со мной, смотрит на меня своими красивейшими ведьминскими глазами и задаёт странные вопросы. Комплимент прозвучал так неожиданно, что щёки вспыхнули от смущения. Да я не об этом. В моём голосе мелькнула обида из-за того, что я пытаюсь всё рассказать, а меня никак не желают понять. Тогда о чём? Может, хватит ходить вокруг да около? Я про невесту принца Таис. Выдохнула я и тут же испуганно притихла. Слишком громким вышел мой голос. Если кто-то стоит в коридоре, то обязательно услышит. Таис. В голосе Керлайла меркнуло неподдельное удивление. Да она Мухи не обидит. Муху, может быть, согласилась я. А летучую мышь? Я видела, как она проникла на мой чердак и убила там с десяток этих существ. А потом сбежала с их трупиками. Лекарь расхохотался. Ты сейчас точно про невесту принца? Заломив бровь, переспросил он. Все в дворце знают, что ей от матери достался дар лекаря, но она же боится крови. Как-то лет в 16 она пыталась что-то доказать и даже пришла в лазарет. Так её вытошнило просто от вида обычного пореза у кухарки. С тех пор она только говорит, что может лечить но даже близко к больным не подходит. «Она врет», — уверенно заявила я. «Но я точно видела ее той ночью, когда приносила к тебе совенка. И крови она точно не боится». Когда я убиралась в ее покоях, то обнаружила у зеркала скомканную ткань, пропитанную конской кровью и сплошь истыканную иглами. Точнее, тряпку обнаружила Хло, дочь Алуры. В тот день она укололась. А сейчас заболела. Что это, если не магия? И я буквально вывалила на лекаря всю эту информацию, и по мере её поступления видела, как лицо Керлайла мрачнеет. Конская кровь? переспросил он. Ты уверена? Может, это было пролитое вино? Оно тоже красное. Я кочевница, обиженно напомнила я. Конскую кровь не перепутаю ни с чем. Так ты мне веришь? Кэр Лайл молчал. Добинтовав ногу, он поспешно завязал узел и, бросив остатки ткани рядом со мной, кинулся к стеллажам с книгами. «Посиди тихо», — попросил он, листая тома. «Не мешай». Было видно, что его будто посетила какая-то идея, которую он спешно проверяет. И это рождало во мне надежду, что Кэр Лайл мне поверил. Неожиданно он громко захлопнул книгу, Так что с её страниц взметнулось облачко пыли. Мужчина подскочил ко мне и присев рядом, так что наши глаза оказались на одном уровне, тихо заговорил: "Всё, что ты сейчас рассказала, не должен знать больше никто. Про Таиссию, про конскую кровь, про летучих мышей. Мне нужно увидеть Хлоэ, чтобы сделать выводы. Когда она поранилась? Сколько дней прошло?" Я начала загибать пальцы, считая, когда правая рука закончилась, и я начала загибать левую, Керлайл остановил: "Хватит. Слишком давно. Нужно спешить". Он резко поднялся и бросился к двери. "Я искать Алору, а ты сиди здесь". Дверь снова хлопнула, а я хмуро посмотрела на свою перемотанную ногу. "Лекар сейчас так посмеялся? Ну, конечно же, я буду сидеть здесь. А не поскочу же за ним". Ричард. В любом замке есть места, о которых не знает никто. Или знают, но только избранные. Моё тайное место было скрыто за покрытым пылью гобеленом, а после за низкой дверкой, которая отпиралась тонким маленьким ключом. Их в замке было всего два. Один у меня, а второй у Алуры. Я взял с мэры клятву Когда управляющая подарила мне связку после того, как застала в комнате за постыдным, что женщина никогда не будет сюда ходить и смотреть, что я делаю, и она согласилась преданно хранить тайну. Сейчас я направлялся именно туда, в свою обитель, которую в последние годы посещал всё реже. Я шёл к своей пагубной и недостойной страсти. Любой принц и будущий король Должен быть прежде всего политиком, а во вторую очередь воином. Уметь держать меч, убивать, не дрогнув рукой, карать, если понадобится. Короля должны бояться. Король должен рождать в сердцах подчинённых страх и уважение, так учил меня отец. А моя рука тянулась к грифелю. Оглянувшись по сторонам, я убедился, что никого нет, и приподнял гобелен. Ключ плавно провернулся в старом замке, и я скользнул внутрь, в полную и кромешную темноту комнаты. По памяти и на ощупь нашел огарок свечи и огниво, высек искры, належащие здесь же на этот случай серные лучины. Тонкий огонек вспыхнул и осветил увешанные рисунками стены, моими рисунками. От самых первых, которые я выводил слабой рукой в первый год после несчастного случая на охоте до самого последнего цветной картины, которую рисовал украдкой на протяжении года. Всё было покрыто пылью, но даже под ней просматривались пейзажи и места, в которых я никогда не бывал и которые не видел воочию. Незнакомые люди, дороги, леса, горы, озёра. Всё это всплывало в моей голове, И требовало быть срочно перенесённым на бумагу, будто неуёмный зуд в руках, который не давал остановиться. За одним из таких приступов меня однажды и застала Алура. Помню, она восхитилась красотой горной реки, которую я нарисовал. Я же испугался, что она расскажет отцу, но Мэра всё поняла без слов, пообещав хранить секрет. И я продолжал рисовать, теперь уже обретя убежище. А потом зуд будто прошел, стоило только закончить ту, самую последнюю картину. И я отложил кисти, так и не взяв их больше в руки ни разу. Подойдя к холсту, я осветил рисунок свечой. Неизвестная деревушка на окраине леса, подворье с одинокой худой коровой и три человека, сидящих на завалинке. Мужчина, женщина и их дочь лет восьми, не больше в потрепанном сером платье. На рисунке, несмотря на изображённый солнечный день, зелёную траву веяло холодом и безысходностью, будто что-то ужасное надвигалось на деревушку, подворье и эту семью, необратимое, как сама смерть. Внезапный звук шагов из коридора заставил меня замереть, притих, ожидая, как непрошеный ходок пройдёт мимо по коридору, но вместо этого шаги остановились точно напротив гобелена. А после шорох и тихий скрип ключа в скважине, обернувшись, я увидел входящую в каморку Алуру. Без слов она сделала шаг вперёд и буквально рухнула передо мной на колени. "Мой король", взмолилась она. "Знаю я, обещала вам никогда не приходить сюда, но у меня нет выбора. Я обошла весь замок и не найдя вас нигде, поняла, что вы можете быть только тут. Простите, но моя дочь умирает". «Встань и объясни все с самого начала», — потребовал я. Алура подняла на меня голову, и слезы блеснули в ее глазах. Никогда прежде, за все годы, я не видел, чтобы она плакала. «Вы казните меня», — едва слышно произнесла она. Но я продолжал смотреть на нее ровно и ждать. «Если она сюда пришла, значит, ей была нужна моя помощь, информация о том, что у нее умирает дочь». Мне пока мало, что давала для понимания ситуации. Излагай. Я даже не знаю, с чего начать, но и врать вам тоже не смею, мой король. Алура принялась теребить платье. Но мне необходимо, чтобы вы разрешили вывести Эмму за пределы замка, в мой дом. Всё внутри меня буквально воспротивилось этой мысли. Что ещё за новости? Не вижу связи. «Причем тут Эмма и твоя дочь?» А Лура вздохнула. Было видно, что она не хочет сознаваться в чем-то, но все же сдалась. Несколько недель у одного из входов замка для слуг стояла кочевая. Старуха просто стояла и пялилась на ворота. Ее прогоняли много раз, но она все равно возвращалась. Мы даже хотели позвать Кляуса, но после того, как вы отдали приказ приютить Эмму, не решились». Да и вашему покойному отцу никто не доносил. А в ночь, когда короля привезли из города при смерти, кочевая опять пришла под ворота. Я думала, служанки забьют её камнями от злости, поэтому решилась на разговор и вышла к старухе сама. Думала, поговорю, узнаю, что ей надо. Так, продолжай. Ей не нужны были деньги. Она просила, чтобы мы отдали ей Эму. Она сказала, что это её дочь. Разумеется, я не могла этого сделать. И ты не доложила мне? Негодование вновь сколыхнулось в груди. Ты должна была рассказать. А вам было дело до этого? удивилась Алура. Ваш отец умирал. Разумеется, я не осмелилась. А когда я уходила обратно в замок, эта кочевая схватила меня за руку и прошептала, что если я захочу спасти свою дочь, то должна вернуть ей Эмму. Понимаете? Нет, честно ответил я. Я тогда тоже не поняла, но через несколько дней Хло заболела, и ей становилось всё хуже и хуже, а я не могла даже бросить работу в замке и отправиться в свой дом, чтобы ей помочь. Лишь отлучалась на пару часов, чтобы её проведать. "Но не лабы лекаря. Твоего жалованья хватает. Если нужно больше, я добавлю. Ни один лекарь ей не поможет", вновь всхлипнула Алура. таким, как она отказываются идти. Но вчера вечером, как нам в нашего дома пришла та самая кочевая старуха, заявила, что поможет Хло, если я приведу Эмму, но у меня есть время до сегодняшнего рассвета. Единственное условие, она просила не рассказывать Эмме о том, кто её ждёт и ищет. Управляющая говорила, и будто сознавалась в грехах. Её голова опускалась всё ниже и ниже, втягиваясь в плечи. будто я прямо сейчас решу её казнить. И как же ты собиралась вывести Эмму из замка, уловил суть я? Тайком после вашей коронации и пира, вся стража пьяна. Это бы не составило труда, призналась Алура. Эмма добрая девушка, она бы и сама пошла, если бы не нога, потому что хочет помочь Хло. Она даже уговорила нового королевского лекаря осмотреть мою дочь. Но только он вряд ли станет это делать, стоит ему только увидеть, и тут я насторожился. Почему другие доктора отказывались осмотреть больную? Почему Алура сразу не пошла к Керлейлу? У неё хватало связи вызвать лучших лекарей. Стоит ему увидеть что? строго спросил я. Куда ты хочешь втянуть моего лекаря и кочевую? Что с твоей дочерью? Мара молчала, только пальцы сжимали подол платья всё сильнее. Алура, строго произнёс я: "Я не смогу помочь, если не буду знать правды. Ты ведь пришла за помощью, за разрешением официально вывести Эмму из замка, так?" Она кивнула. "Так чем заболела твоя дочь?" "Я не знаю", вновь замялась женщина, "но это очень похоже на проказу. Что? воскликнул я и совершенно рефлекторно отшатнулся от Алуры. Бич из болезней страшнее чумы. Прокажённых было проще сжечь заживо, чтобы не мучились, чем лечить. Они распространяли заразу быстрее по ветру. Стоило им только коснуться кого-то, новый человек тоже заболевал. И Алура мне только что призналась, что вот уже несколько дней скрывает прокажённую девушку где-то в городе. "Мой король", взмолилась она вновь, падая на колени. "Но это не лепра, клянусь вам. Я бы тоже заболела, и мой муж это что-то другое, не заразное. Вот, взгляните на мои руки, они чисты". Алура принялась закатывать рукава, чтобы показать мне свою кожу, но я смотрел на неё недоверчиво. Мать скажет что угодно, лишь бы спасти дочь. Вот только ужас ситуации был еще и в другом. Алура, управляющая замком, и если она уже переносчик заразы, то пройдет несколько дней, и в стенах моего дома будет бушевать болезнь. «Просто поверьте», — умоляла она, — «так и чевая старуха, она ведь не просто так пришла в мой дом, она что-то знает, и знала еще до болезни Хло». Если Эмма её дочь, она бы не стала просить привести свою кровиночку к прокажённой. Подумайте сами, ваше величество, смилуйтесь. Я отвернулся к стене. Мысли в моей голове были сумбурны, и всё же факт появления той самой кочевой, о которой с такой любовью и горечью потери говорила Эмма, смущал. Но тут вдруг выясняется, что старуха жива и даже ищет приёмную дочь. Я незаметно вытащил из кармана монетку, покрутил ее в руках, будто ища подсказку в решении. Но глупая железка оставалась глуха к моим вопросам, и тогда я повиновался инстинктивному решению. «Орел! Я лично отправлюсь в дом Калури вместе с Эммой и взгляну на все своими глазами. В конце концов, я сегодня пил вино и ел из тарелок, которые подготавливала Алура. Решка! Откажусь рисковать!» И буду молиться на лучший исход. Буду верить, что никто не успел заразиться, и тогда отдам приказ, который должен отдать каждый король: жечь дом Алуры вместе с прокожённой. Это жестокое решение, но риск для остального населения слишком велик. Монетка взлетела вверх, и я поймал её на лету. Словно догадавшись о том, что я делаю, Алура позади перестала всхлипывать и задала вопрос: Вы доверите судьбу моей дочери манете? Да, ответил я, открывая ладонь, чтобы взглянуть на результат. Распростёртые крылья королевского герба сверкнули в свете свечей. Тебе повезло, Алура. Можешь будить конюхов, пусть готовят транспорт для Эммы и седлают моего коня. Я отправляюсь с вами. Я наблюдал со стороны, как подготавливали коня, пока Лура отдавала распоряжения по подготовке одной из карет. Внезапно во двор буквально влетел Керлайл. Было видно, что он запыхался от быстрого бега, да и весь вид его выдавал усталость. "Ваше величество?" произнёс он удивлённо, но тут же опомнился и вернул лицу собранное выражение. Удивлён, что я здесь, догадался я. Взгляд Керлайла метнулся к Луре, И той пришлось вступить в разговор. Король решил лично сопроводить нас к моему дому вместе с Эммой. Брови лекаря едва заметно приподнялись. "Это весьма благородно с вашей стороны так заботиться о подданных, мой король", всё же произнёс он. "Тем более, что я как раз искал вас для важного разговора. Можем ли мы переговорить наедине?" Я обвёл взглядом конюшню. Здесь были разбуженные среди ночи конюхи. Мэра управляющие, куча лошадей, да и бог весть ещё кто мог спать. Скажем, на тех тюках сена в дальнем углу. Ни о каком наедине тут и речи не могло быть. Это ждёт до завтра, спросил я. Нет, мой король, вид у Керлауэла и впрям был обеспокоенным. Дело касается нашего с вами недавнего разговора в спальне вашего отца. В одном мгновении намёк был понят. Лекер хотел поговорить А предполагаемом убийстве старого короля, иначе бы не носился ночью по замку. Я взглядом приказал ему следовать за мной. Мы вышли во двор, где прохлада ночи уже взяла свои права. Что ты узнал? Тут же потребовал я, пытаясь говорить едва слышно: "У меня нет конкретных обвинений, но только что в лазарете Эмма мне кое-что рассказала. У неё есть предположение, из-за чего именно заболела дочь Алуры. Продолжай. и говорил, что моего отца отравили. Говорить о том, что алура потенциально разносится проказы, я пока не стал, хотел выслушать лекаря. И до сих пор уверен, что инфекция так и проникла в организм вашего отца через еду. Но Эмма рассказала, что Хло укололась иглой, смоченной в конской крови, а значит, болезнь могла попасть в организм другим путём, и скорее всего, мы обнаружим у дочери Алуры Те же симптомы, что и у вашего отца, но её организм молод и силён, возможно, я сумею помочь. Я покачал головой, зная о том, что мне сказала управляющая: "Нет, не обнаружим. Если в доме мэра и вправду царила проказа, то даже не поможем". Игла, конская кровь? Всё же переспросил я. Это бессмыслица. Где в замке Эмма могла видеть столь странный набор вещей? А вот это то, о чём я хотел бы сообщить вам с особой осторожностью. Вам может не понравиться, продолжал ровно смотреть на лекаря. Мне не понравится только если Эмма всё это выдумала и заявила, что иглы с конской кровью лежали в моём кабинете. Тогда моя милость может смениться на гнев. И где же в спальне вашей невесты, ваше величество, Девушки проводили там уборку, когда Хлоу кололась об иглы в тряпице, смоченной кровью. По моему лицу прошла то ли гримаса, то ли судорога. Таис и конская кровь? Иглы? Да еще и подозрение Кэрлайла, что она замешана в убийствах. Чушь. Я знаю ее с детства. Мой отец вырастил ее как родную дочь. Она бы не смогла. Этому должно быть объяснение. Скоп ответил я. Я выясню причины, что за вещи делали у неё в спальне, но для начала поговорю с Эммой. Вы не верите в её слова? спросил Керлайл. И я задумался. Мне казалось, я всегда умел различать ложь, потому что ненавидел её, но сейчас мне казалось, я даже самому себе не мог верить. Эмма Казалось, прошло несколько часов, прежде чем Кэр Лайла вернулся. Конечно же, это была иллюзия, потому что в тишине лекарской время тянулось будто на угол продавца сладостей на ярмарке. У меня даже мелькнула мысль нарушить приказ Кэр Лайла и отправиться к себе. Там ведь все еще был совенок, ждал меня, наверняка хотел есть, а я застряла тут. Но стоило только попробовать ступить на пятку, Как я поняла, идея побега совершенно неудачна. Я даже ста метров не пропрыгаю на одной ноге. Когда же в коридоре раздались шаги, я несказанно обрадовалась, в особенности вошедшему в лазарет доктору. «Можем отправляться», — произнес он усталым голосом. А Лура подготовила одну из закрытых карет, чтобы мы могли вывести тебя комфортно. «Спасибо за заботу, но, наверное, не стоило», — обеспокоилась я. У неё могут быть проблемы за такое самоуправство. Никакого самоуправства, поверь, король в курсе. Как-то не слишком довольна, заверил меня мужчина, подходя ближе и садясь напротив. Так, обхватил руками мою шею. Я донесу тебя, это будет быстрее. От чего-то я отвела глаза. Может, лучше просто подставить мне плечо? Уверена, я доковыляю с твоей помощью. А то, мне кажется, от меня у тебя одни проблемы. Мне кажется. В голосе Керлайла послышалась насмешка. Ну, считай себя проблемой приятной и не умеющей какетничить. Потому что ещё недавно ты не стеснялась быть на моих руках. А сейчас что изменилось? Взгляд Таиси исчез. Стоило Керлайлу про него напомнить, как по спине вновь пробежали мурашки ужаса. Если бы не буквально убивающий меня взор невесты принца, я быть, может, никогда бы не повисла так на лекаре. Эмма, у нас нет времени, чуть более настойчиво произнёс лекарь. Все ждут только тебя. Мысль зацепилась за странное: кто эти все? Но я решила, что лекарь говорил о Балоре и Хло. С тяжёлым и, что говорить, притворным вздохом я всё же обхватила шею мужчины. Он ловко поднял меня на руки и вынес из лазарета. Теперь мы двигались по узким коридорам замка, и эхо отдавалось с каждым шагом. Но я пыталась прислушаться к другому звуку стуку собственного сердца. В последнее время оно вело себя иначе, будто сбывалось всё то, о чём меня всегда предупреждала Агве. Когда её не станет, удержать меня в живых сможет только любовь другого человека. Духовная мать всегда желала найти мне покровителя при своей жизни, но не успела. И вот, кажется, магия, которая удерживала во мне жизнь, начала истончаться. Сердце билось чаще, рвано. Иногда, когда я особенно сильно вдыхала запах несущего меня мужчины, так и вовсе заходилось, сбиваясь с ритма. Было бы с чего? Кэрлал не пахнет чем особенным, никаких изысканных парфюмов, как у местной знати. но и никаких резких медицинских запахов микстур тоже. Мужчина пах как-то по-родному, обыденно, дорожной пылью, закатным солнцем, сухим разнотравьем. Были еще неуловимые ноты, но я так и не смогла их определить. Зато пока размеренно дышала, и сердце мое немного успокоилось. «Эмма!» — внезапно остановился лекарь. Прежде чем выйти, я должен тебе еще кое-что сказать. Предупредить. О чем? — забеспокоилась я. Король решила лично сопроводить тебя в дом Алуры. Я нервно сглотнула, потому что в горле мгновенно пересохла. Принц здесь? Я осеклась от собственной ошибки, но поправляться не стала. Зачем? Не знаю. Вот именно, что ему незачем. ответил доктор. Но мне не нравится, что происходит. Всё слишком странно. Странно было не то слово. Закрытая карета, в которой ехали я, Алора и Керрайл, была полностью задрапирована шторками. Иногда, в движении, они немного приоткрывались, и я видела в окнах садника, едущего на лошади рядом. Мужская фигура в тёмном плаще и с натянутым на голову капюшоном, скрывающим лицо. Но я-то знала правду. Там Ричард. Почему король не с нами в карете? Разве это небезопаснее? Спросила я. Не гоже его величеству ехать с простым людям, ответила Аллура. И я изогнула бровь. А ехать рядом? Гоже? Вопрос остался без ответа. Мэра сделала вид, будто не услышала. Тогда заговорил Кэрлайл. Вы что-то не договариваете, достопочтеннейшая, произнёс он, глядя на женщину. Это вызывает сомнение. Я обещала не говорить, тихо отозвалась она. Но вы сами всё поймёте, когда мы приедем. Ненавижу тайны. Они не доводят ни до чего хорошего, спустя паузу ответил Керлайл. Алора, вы ведь знаете, как я оказался на службе в замке. Должны понимать моё отношение к недоговоркам. Понимая, на ваша история не имеет ничего общего с происходящим. Мой пример очень показателен, как маленькая тайна может привести к краху, особенно когда замешаны королевские особы. Они явно замешаны. Лекарь многозначительно указал на шторку. Что за история? полюбопытствовала я. Мне можно узнать? Это не секрет, хотя говорить о нём не принято, ответил лекарь. В двух словах, если бы не долги моего опекуна, которые он так тщательно скрывал, а потом был замешан в государственном перевороте, то сейчас у меня было бы своё герцогство и земли у Северного моря. Но какой смысл говорить о том, что могло бы быть? Я округлила глаза. Вы дворянин? Нет, отрезал Кэлл. Если только по рождению. Мои родители умерли, когда мне было 2 года. И всё состояние перешло в управление брата отца. Тот же всё растратил ещё до момента, как я научился грамоте. Потом его обезглавили за предательство короны, а я буквально остался на улице в 6 лет. Ни родственников, ни связей, да и откуда бы им взяться у мальчишки? Так что мне повезло, когда покойный король сжалился и позволил жить в замке. А после у меня обнаружился талант к лекарскому мастерству. Я слушала, приоткрыв рот. И тебе никогда не хотелось вернуть утраченное, удивилась я. Земля, дом, богатство. А зачем? Совершенно искренне удивился мужчина. Что мне с этим делать? Я не управлятель, а доктор. Я скорее ближе к простым людям, чем к ним. К кому относилось это самое к ним, было понятно и без пояснения, но я опять покосилась на шторку. Присутствие там Речарда напрягало. Карета тем временем остановилась. Приехали, объявила Алора, выбираясь первой. Вторым вышел Керлайл и помог спуститься мне. Краем глаза я заметила, как Алора дала несколько золотых монет кучеру, видимо, за молчание. И колокольчик интуиции в очередной раз ухватился за странность. Сумма была очень большой. За такие деньги можно было бы вызвать к хлозь десяток лекарей. Да что там, три десятка. Осмотревшись по сторонам, я увидела длинную улицу с вереницей домов за высокими заборами. В таких живут не самые бедные, но и не самые богатые люди средний класс. Почти во всех домах не горел свет, их обитатели явно спали. Но вот в доме, у которого мы остановились, было освещено целых два окна. И смутные тени метались за плотно зашторенными занавесами. "Хло там", указала Лура. "Мы должны пойти". Я покосилась на Ричарда, но тот пока хранил молчание и решительно шагнул первым за Мэри. Мы с Кэрлайлом двинулись следом. Я медленно ковыляла, пока он поддерживал меня под плечо. Алура отперла дверь длинным ключом, подождала, пока все зайдут внутрь. И только после этого шагнула за порог сама, закрывая выход наружу на щеколду. Прежде чем мы войдём в комнату Кхло, неожиданно произнесла она. Я должна предупредить всех, что это не то, о чём кажется. Не делайте, пожалуйста, ранних выводов. Я бы никогда не стала подвергать опасности короля. В её голосе послышалась горечь, а вот руки Керлайла, которые меня поддерживали, напряглись. Что значит не то, чем кажется? А что тогда? Ричард, стоявший рядом, наконец скинул с лица капюшон и ответил вместо Алуры. Дадим Мэри шанс и сначала взглянем. Но если я ошибся, то нам уже мало кто чем поможет. Он первым двинулся в сторону комнаты, откуда струился свет. Толкнул полуоткрытую дверь и оцепенел, останавливаясь на пороге. Я задумчиво посмотрела ему в спину, такую мощную, что, казалось, она перекрывала собой весь вход в комнату Хло. «Что там?» Кэр Лайл осторожно усадил меня на стул, который затесался в коридоре, и сам устремился за королем. Но едва поравнялся с ним и заглянул внутрь, как тут же ухватил Ричарда за плечи, пытаясь оттащить назад. «Проказа! Ваше Величество!» — глухо прохрепел он. «Немедленно уходим отсюда!» Аллора, ты обязана была сообщить. Кэрлайл пытался с силой отволочь короля обратно в коридор, но тот будто скала прироск к месту. Я видел вас, неожиданно произнёс он кому-то в комнате. На площади, когда моему отцу стало плохо. Кочевая. Ты видел меня и за много лет до этого. Раздался из комнаты до боли знакомый скрипучий голос. Когда был ростом едва выше этого стола. Изнутри комнаты раздались шаркающие шаги, а у меня дыхание перехватило от волнения. Я попыталась встать, но нога отдалась болью, которую я едва почувствовала. Да что там боль? Я была готова упасть и ползти туда, откуда раздавался этот голос, лишь бы увидеть её живую. Агве Мая Агве